Глава 98 Завылась сирена, пронзительным и завывающим. <истреливание> Музыка стихла, танцпол опустил. В хаосе и суматохе, расталкивая друг друга, танцующие, ломанулись по коридору, моментально образовав пробку. Паркера схватили за плечо. Нам сюда. Дарен махнул головой и рванул в противоположном направлении. Добежав до конца коридора, он плечом влетел в дверь. Бам! Дверь силой ударилась о стенку. Комната со стеллажами доверху набитыми посудой. Повара в колпаках и фартуках, переглядываясь, расступились. Бам! Накуренное помещение, посредине стол для бильярда. Кий вместе с белым шаром валяется на зеленоватом сукне. Бам! Стол для игры в покер. В пепельницах тлеющие брошенные сигареты. Рядом с перевернутым стулом недопитая бутылка алкоголя. Даррен подбежал к настенному ударцу, нажал на один из криво приколотых дротиков, и часть стены съехала вбок. Кира вбежала последней. Стенка со свистом вернулась на место. Даррен, схватившись за голову, отбросил со лба волосы. Паркер оглядел пыльную комнату, напоминающую склад давно забытых вещей. Из-под прозрачного полиэтилена проглядывали контуры винтажной мебели. «Так, слушайте меня». Дарен сцепил руки и прижал два указательных пальца к губам. «Кира, ты пойдешь вместе с Паркером». «Мы так не договаривались». Дарен не дал ей договорить. «Непонятно, как долго продлится рейд. Вам нужно приступать к своей части плана». Паркеру показалось, что где-то за стеной послышались хлопки. Подняв голову, он увидел вытяжку, значит, звуки доносились из нее. Даррен и Кира изменились в лице, значит, хлопки действительно были. Раздались крики. Черт, черт, черт! Паркер решил, что пока повременит с препирательствами. Он не очень хотел следовать какому-то неизвестному плану, но его чуйка и слух подсказывали, что эти хлопки выстрелы. — А это значит, что время сваливать. Кира вцепилась в руку Даррена. — А ты? — побелевшие губы разомкнулись. — Сделаю то, что должен. — Но мы не готовы. — Что ты предлагаешь? — Даррен вырвал руку. — Готовы, не готовы? Нет идеального момента. Он повернулся к Паркеру и сунул ему в руку смятый листок. — Эта схема. Она поможет пройти к следующим бункерам. На тот случай, если я не вернусь. — Вот ты гад! Кира кинулась на него с кулаками. Даррен молча ее оттолкнул, не сводя глаз с Паркера. «Если не увидимся, я сделал пометки, кого найти и куда лучше не соваться». Из вытяжки раздался взрыв, с потолка посыпалась штукатурка. Лампа затряслась, раскачиваясь на шнуре. «Все, с Богом!» Даррен протиснулся между Паркером и Кирой, нажал на кнопку. Стена открылась и вернулась на место. В кулаке Паркера был смятый клочок бумаги. Вытяжка продолжала разносить звуки выстрелов.